Голова двадцать пятая. Росин лежал на нарах. Его спутанная клокастая борода торчала вверх. А рот полуоткрыт. Промороженное лицо в темных коричневых струпьях. На стенах на потолке красноватый свет пламени чувала. Федор напоил Росина чаем, заваренным сушеной малиной и корой черемухи плотнее укрыл медвежьей шкурой, а сам снял висевший под потолком пук травы и, выбивая пыль легонько ударил им о колен. Не торопясь развязал лыковую веревку и зашуршал сухими растениями, выбирая зверобой богородскую травку колган. Потом набрал сухих цветов мяты, отрезал корневище синюхи и целую ночь томился у чувала, уваривая в глиняном горшке, Зелье. Утром он поднес к арту Росина деревянную кружку с приготовленным за ночь снадобьем На-ка Росин сделал глоток и отстранил, почти оттолкнул кружку Ты что, отравить меня хочешь? О, в рот не возьмешь Пей, пей, от озноба помогает Росин сделал еще глоток и поморщился Какая-нибудь старуха научила этот яд варить Ты еще пошепчи что-нибудь Для порядка Сроду не верю никаким шептаниям Да пей А прокинь все разом и дело с концом Вот на запей Тут с медом Немало горького зелья выпил Росин То ли оно помогло То ли ежедневный чай с багульника Только наконец он поднялся с нар Как твоя нога, Федор Ничего, еще походим. В кладовщики идти не придется. Совсем, можно сказать, зажила. В лабаз вот хожу. Давай я сегодня схожу, хоть свежим воздухом подышу. да и посмотрю, что там осталось. Мало осталось. Совладеешь ты с бревном. Тебе ведь без ветра качает. Справлюсь. Слушай, а может на два дня всего принести, чтобы тебе завтра не лазить? Нет. Еще не утерпим. Съедим все сразу. Росин вышел из избушки и закружилась голова от свежего морозного воздуха. Придерживаясь за стену, жадно захлеб упивался он чистейшим воздухом, будто после долгой томительной жажды пил, наконец, ключевую воду. На снегу, на гирляндах шишек искрилось солнце. К рядом с лобазом елке Прислонено сухое сучковатое бревно. Росин добрался до него, обхватил обеими руками и попытался привалить к лабазу. Бревно не поддавалось. Росин уперся плечом. Бревно откачнулось от елки и привалилось верхушкой к лабазу. Отдышавшись, Росин потихоньку взобрался по бревну в лабаз. Взял там карася, кусок сушеного мяса и осторожно спустился вниз. Попробовал отвалить бревно назад, к елке Куда там, даже не пошевельнулась А ведь когда-то справлялся с этим одной рукой Ладно, подумал Росин Завтра Федор отставит Утро на завтра выдалось серое, хмурое Федор натянул бродни, завернулся в шкуру и вышел к лабазу за обычным дневным пайком Как по лестнице влез по бревну, заглянул в лабаз и обмер Мука, грибы, клочья, бересты от лукошек Всё перемешано и расшвырено Мяса и рыбы почти не было вовсе Только тут Фёдор заметил внизу следы росомахи, забравшиеся ночью по неотставленному бревну в лабас. Теряясь в снегу, во все стороны уходили эти следы. Ни словом не упрекнул Росина. Он и не хмурился, как Росин. Только лицом стал темнее. Его бродни были полны снега. Лез по сугробу, чтобы взять кусок мяса Которое росомаха в торопях Плохо спрятала на нижних сучьях Одного из деревьев Росин завернулся В только что снятую Федором шкуру «Ты откуда?» «Моя вина Мне исправлять ее» Он вышел из избушки Подвязал к ногам широкие еловые лапы И неуклюже ступая Побрел на них по первому ему следу Чуть отошел от избушки И сломалась под ногой еловая ветка. Тут же залая другая. А Росин по пояс провалился в сугроб. Секунду постоял в нерешительности и начал пробиваться дальше по следу. А росомаха на своих широких лапах ходила тут как на лыжах. Полно, не делал то! – кричал с порога Федор. Только на ноги встал, опять завалиться хочешь? Росин будто не слышал. Харабкался дальше, но слишком тяжела затея для обессиленного болезни человека. Ладю, слышь, давай вертайся. Русин повернул к избушке. Увидев у избушки людей, синицы тут же слетелись к кормушке. Тихонько попискивая, они прыгали по ней, оставляя маленькие следы крестики, заглядывая в щелки, в трещинки. Федор посмотрел на них, ушел в избушку и вынес оттуда маленький кусочек мяса. На, положи Тоже ведь живые души. К полудню Федор опять был у росомашьих следов. На ногах широкие снегоступы, овальные ободы с частой сеткой из лыковых веревок и пруть. Вовсе не увязывая в снегу, он шел росомашьим следом, которым пытался пройти Рось. След довел до куста и повернул обратно к лабазу. Федор нагнулся к кусту. Копнул палкой снег, копнул еще и достал из него небольшой кусок мяса. Долго петлял по урману другой, выбранный Федором след. А когда, наконец, оборвался и он, Федор откопал из снега лишь маленького раз укусить карася. Поздно, когда уже совсем стемнело, вернулся Федор в избушку. Дело И десятой доли не сыскал Все следы обошел Куда там? Не от бы ходить, до да снега он пустился Да завтра все заровняет Утром Федор надолго пропал в лабазе Поскольку же теперь на день? Спросил Росин, когда Федор наконец вернулся Постольку вот до самой весны На шершавых темных ладонях Федора лежало немного ягод Небольшая долька сушеного карася И совсем маленький Как спичечный коробок Кусочек мяса В таком пайке до весны не дожить Известно Не дожить А это зачем? Росин кивнул на нетолстое бревно Которое Федор приволок в избушку Рожон сладим Первый раз видел Росин, как у Фёдора не лазилась работа. То с одной, то с другой стороны прилаживался он выстругивать рожон, но везде в этот раз было ему неудобно. «Неужели медленная голодная смерть?» — думал Росин. «Ведь даже при самой жёсткой экономии не дотянуть до весны». Он посмотрел на свои промороженные, ещё не зажившие пальцы. «И за тетиву не возьмёшься. А вообще-то сейчас и с ружьем бы бородить непросто. Что же делать? Как нарочно невыносимо хочется есть. Росин сидел на нарах, обхватив руками ноги. Давай порежу. Руки берегите. Сам справлюсь. Управился Федор только на другой день. На верхушке бревна вырезал три длинных острых зуба. Средний намного длиннее крайних. Как? Ладно, получилось. Кажется, хорош. Я ведь рожон, только в книжках видел. Ты-то, как думаешь, попадет? Пришла бы только. На этот вот длинный зуб приманку насадим. Прыгнет за ней. И угодит лапой меж межзубьев. Повиснет, уж не сорвется. К вечеру трехзубый столб вморозили в яму возле лабаза. На длинный и острый, как кинжал, зуб насадили крупного карася. «Попадёт, Росомах!» — радовался Росин. «Тогда на первое время еды хватит, а там что-нибудь придумаем. А может, пару поймаем?» «Фёдор, а может, их две было? Неужели одну столько растащить?» «Она оленя за ночь разгрызёт и урману распрячет, а то готовы не растащить!» Ночью Росин вдруг проснулся и резко приподнялся на локтях. Прислушался, сел на нары. Чуть пощелкивали дрова в чувале. Ровно дышал во сне Федор. Раздалось на улице. Росин спрыгнул с нар, толкнул дверь и, вглядываясь в темноту, старался рассмотреть рожон. «По что бегаешь посреди ночи?» Федор приподнялся с нар. «Шум какой-то был. Думал, самаха попалась». «Спи. Лисины на морозе колются». На утро ни у лабаза ни у Рожона никаких следов. Не появилась их ни на второй, ни на третий. Наверное, она совсем не придет. Запасов у нее хватает. Чё ж делать будем, Федор?